Глава седьмая. Сердце у Лермана ухнуло в самые пятки. Шебранд шепотом закричал он. Только не потеряй мне его, не то я тебя сожру заживо. Связь через центральный пост. Ясно? Сильный боковой ветер со снегом и смеркается. Гравитор болтает как елочную игрушку. Меня это не интересует, Шебранд. Меня интересует исключительно Биотехен. Он едва удержался, чтобы не сорваться на бег, и вместо этого на цыпочках двинулся в сторону центрального поста. Перед его носом с лязгом растворилась дверь. Розовощекий молокосос в нашивках ксенолога четвертого класса радостно заорал. «Командор, Шебрандт сообщает!» Лермон запечатал ему рот широкой ладонью и впихнул обратно в пост. Затем тщательно закрыл за собой дверь и негромко... Но внятно сказал, обведя всех леденым взглядом. Если кто-нибудь еще хочет поорать, пусть поднимет щупальца, и я по доброму, чтобы не портить биографию, спешу его из миссии к Сатане не в двадцать четыре, в два часа. Пусть летит на землю в пустыню Сахару и дерет там глотку в свое удовольствие. Вы превратили миссию в конкурс вокалистов в детстве изнасилованных медведями. «Разговаривать нормальными голосами, без мелодраматических подвизгов. Энгров не должен ничего слышать, ему и без того плохо». «Что ты хотел мне доложить, мальчик?» Повернулся он к смущенному с пламенеющими ушами ксенологу. «Шебрандт только что сообщил, что Биотехан пошел на снижение», промямлил тот. «Пока вы читали нотацию, командор, он, должно быть, уже сел». Если он действительно сел, буду просить у тебя прощения, обещал Лерман и разрешу орать сколько вздумается. Связь с Шебрантом жива. Кинологи молча расступились, пропуская его к видеалу. Почему нет изображения? Темно и буран, говорит Шебранд. Биотехен плюхнулся на пузо на опушки леса. Мы зависли над ним на высоте пятидесяти метров, так что вполне возможно, что он нас видит, но иначе мы не увидим его. Шебранд, не отвлекаться на лирику, что происходит на опушке. Ничего не разобрать, сильная поземка. Различаю лишь верхнюю часть корпуса Биотехна. Прошу разрешения включить прожекторы. Разрешаю. Можешь даже снизиться еще, но не молчи. Прожекторы помогают, неважно. Похоже, что Биотехн открыл люк. В баку у него дыра, оттуда бьет свет. И если это не люк, тогда я не знаю, что и сказать. Возле деревьев кто-то капашиться. Снижаюсь, чтобы разглядеть. Шебранд, разрешаю посадку. Сесть не могу, боюсь расколотить гравитор. К Биотехну движутся две фигуры, совершенно бесформенные. Накратко ни одна не похожа, а вот на медведей сильно смахивает. Откуда здесь могут взяться медведи? Нет, это не медведи. Кажется, один медведь тащит другого. Как реагирует Биотехан? Спокойно продолжает держать люк настежь. Кратов, сказал Лерман убежденно, будь он похож хоть на черта, но это Кратов. На черта похоже очень мало, на медведей больше. Первый проник в кабину Биотехна, второй остался снаружи, лететь не собирается, отступает под прикрытие деревьев. По-моему, там их целый медвежий выводок. Биотехан погасил свет, а может быть закрыл люк, не видно. Вик,、э, директор Лерман, Биотехан забрал Кратова и взлетел. Не мог же он в самом деле забрать медведя? Шебранд, ты мне сейчас дороже сына. Следуй впереди Биотехна, указывая ему дорогу. Сигналь во всех диапазонах. Веди его к нам. А он поймет? Если не поймет, Биотехн поймет Консул. Лерман обернулся. Первым, что бросилось ему в глаза, было сияющее от удовольствия лицо Юнсаксинолога. Командор, вы обещали. Как тебя зовут, малек? Ксенолог четвертого класса Всеслав Жайворонок. Да, да. Я прошу у тебя прощения. Ты просто не мог не зарать в ту минуту. Отныне ты обладаешь исключительным правом драть глотку в любое время суток на кораблях ксенологических миссий, приписанных к моему стационару. Ура! Завопил малокосос. Ну достаточно заткнись. Лермонт снова склонился над микрофоном. Всем кораблям миссии, всем гравитрам на поверхности планеты. Включить прожекторы и позиционные огни. Во всех диапазонах передавать позывные «Здесь корабль Галактического Братства». Обеспечить безопасную посадку гравитру Шебронта и биотехну Кратова. К группе Полищука прекратить поиск и возвращаться. Конец связи. Конец операции. Все. Темный экран видеоала прорезали пылающие лучи прожекторов и скрестились на посадочной площадке. В потоках света бешено плесал Буран, крутясь в снежной заверте, подобно мытельку в урагане снижался Гравитор, а следом за ним черный тучий, solidно, устойчиво планировал чудо Юда Рыбакит. В этот миг Лерману померещилось. Будто замерно прокатывающимися волнами снегом мелькнула призрачная фигура в развевающемся плаще. Кто-нибудь выходил наружу? – спросил он с тревогой. Наши все на борту. Вот сумасшедший старик, – проронил Лерман. Его же сдует. Разрешите подстраховать? – снова встрял настырный молец. Брысь отсюда! – рявкнул Лерман. Мгновение спустя он понял, что ему нужно сделать. Всем кораблям миссии, всем гравиторам, объявил он, по моей команде включить изолирующее поле и накрыть посадочную площадку. Внимание, поле. Корабль вздрогнул, словно его походя задел прошагавший мимо великан. Бесчинствовавшая снаружи метель вдруг оборвалась, как отрезанная, плеснул к верху последний порыв заблудившегося на освещенном пятачке ветра. Взметнулся рой снежинок, и Ленива умиротворенно осел на вросшие в сугробы приземистые корабли, и стало видно, как Григорий Матвеевич Энгров и радар-командор Шебранд ведут под руки, бережно поддерживая с двух сторон, закутанного в смерзшиеся звериные шкуры галактического консула Кратова.